Таким образом, деятельность немецкого подводного и в меньшей степени надводного флота может быть и будет направлена на осуществление крейсерских операций на торговых путях врага с целью снизить до возможного минимума рост его военного потенциала и тем максимально отсрочить его высадку на континент. С этим все понятно. Флот победы достичь, безусловно, не сможет, но для Рейха сделает все, что будет в его силах, посему время вернуться к вермахту. Вермахт в июле 40-го – лучшая армия мира, великолепный, остро отточенный безусловно, сверхэффективный инструмент в руках фюрера, он был сродни скальпелю в опытных руках хирурга. И именно рейх-канцлеру надлежало решить, для чего он будет использовать этот инструмент, пометуя о том, что враг за ломаншем, и его лучшие друзья, в кавычках, за океаном, не сложил оружие и вынашивает планы возмездия. Мировая вненациональная финансовая олигархия жаждет уничтожения Германии, уповая на свое безусловное экономическое превосходство. А если Германия найдет способ это самое безусловное экономическое превосходство врага низвести до практического равенства с собственной экономикой, если она сможет изыскать возможности добычи нефти, выплавки стали, производства цветных и редкоземельных металлов на том же уровне, что имеют свободолюбивые демократии. Если немецкая промышленность получит возможность без скрупулезного взвешивания на аптекарских весах использовать никель и кабальт, марганец и хром, алюминий и медь, нефть и лес, хлопок и пшеницу. Если ресурсные составляющие германской экономики доселе бывшие ахиллесовой пятой Третьего рейха вдруг многократно возрастет. Если общий ресурсный потенциал немецкого государства станет, если не равен, то во всяком случае близок к таковому потенциалу его врагов станут ли англосаксы думать о высадке на европейский континент и взятии Берлина? Или все же решат с Германией как-то договориться? Может быть и нет. Может быть насущная необходимость для мировой вненациональной финансовой олигархии уничтожить национал-социализм, а вместе с ним и всю Германию перевесит доводы рассудка и англосаксы высадятся на континенте? Может быть. Но тогда ресурсные базы, созданные к этому времени Германией, отлично послужат целям отражения этой агрессии. И тогда, почему бы и нет, Третий Рейх победит в этой безнадежной для него в данный момент войне.